речи. Во взятой на прокат машине я ехал по западному Ньютону, тихому пригороду Бостона, свернул на улицу, где жил море. В одной руке я держал стаканчик кофе, а между ухом и плечом у меня был зажат сотовый телефон. По телефону я говорил с поставщиком передачи, которую мы готовили на телевидении. Взгляд мой метался между наручными часами Скоро я должен был лететь обратно. И номерами на почтовых ящиках, выстроившихся вдоль обрамленной деревьями улицы. В машине работал приемник, настроенный на волну новостей. Так вот я и жил. Пять дел одновременно. «Прокрути пленку назад», — сказал я постановщику. «Дай мне послушать эту часть еще раз». «Ладно», — ответил он, — «через минуту будет готово». Вдруг я понял, что уже подъехал к дому Морри. Я резко затормозил и пролил кофе на колени. Пока машина останавливалась, я мельком заметил на лужайке перед домом высокий красный клен, а рядом с ним трех человек — молодого мужчину и пожилую женщину, усаживающего маленького старичка в инвалидную коляску. Морри. Я увидел моего старого профессора и замер. — Эй! — послышался голос постановщика. — Ты куда пропал? Я не видел море шестнадцать лет. Волосы его поредели, стали белесами, а лицо совсем осунулось. Я вдруг почувствовал, что не готов для встречи с ним. Я был привязан к телефону и надеялся, что он не заметил моего приезда. Хорошо бы проехаться несколько раз по ближайшим улицам, закончить дело, и психологически подготовиться к встрече. Но море, этот новый угасающий море, человек, которого я когда-то так близко знал, уже улыбался, глядя на мою машину и сложив на коленях руки, с нетерпением ждал моего появления. Эй! снова услышал я голос постановщика. Ты где там? Хотя бы в благодарность за проведенное со мной время. За доброту и терпение, с какими профессор относился ко мне в годы моей молодости, я должен был бы бросить трубку, выскочить из машины, обнять и поцеловать его. Но вместо этого я выключил мотор и сполз с сиденья, как будто что-то уронил и пытался найти. «Да-да, я здесь», — зашептал я в трубку и продолжил разговор с постановщиком, пока мы не довели дело до конца. Я сделал то, в чем поднаторел лучше всего, предпочел всему работу, даже моему умирающему профессору, ждавшему меня с нетерпением на лужайке. Стыдно признаться, но именно так я и поступил. И вот пять минут спустя море уже обнимал меня, и выредеющие волосы щекотали мне щеку, Я объяснил ему, что уронил в машине ключи и сжал его крепче, словно пытался раздавить свою жалкую ложь. Хотя на дворе уже было тепло от весеннего солнца. На море курточка, а ноги укутаны одеялом. От него исходил чуть кисловатый запах, так часто пахнет от тех, кто принимает лекарства. Лицо моря оказалось настолько близко к моему, что я услышал его затрудненное дыхание. — Старый мой друг! — прошептал он. — Наконец-то ты вернулся! Я склонился над ним, а он, обхватив меня и не выпуская из объятий, тихонько покачивался. Я поразился этой нежности после стольких лет разлуки. За каменной стеной, воздвигнутой мною между прошлым и настоящим, я совершенно забыл, как близки мы были когда-то. Я вдруг вспомнил день выпуска. Портфель, слезы у него на глазах, когда я уходил. И в горле у меня застрял комок. Глубоко в душе я знал, я уже не тот славный, одаренный парень, каким он меня помнил. И я надеялся лишь на то, что в ближайшие несколько часов море не удастся меня раскусить. Мы вошли в дом и уселись, За орехового дерева обеденный стол, стоявший возле окна. За окном виднелся соседний дом. Море заерзал в коляске, пытаясь сесть поудобнее. По обычаю, море стал предлагать мне поесть. Я не мог отказаться. Помощница, полная итальянка по имени Конни, нарезала хлеб и помидоры, принесла коробочки с куриным салатом, хумусом и табули. Еще она принесла таблетки. Мори посмотрел на них и вздохнул. Я заметил, что глаза его запали глубже, а скулы обострились. Это старило его и придавало некую суровость. Но лишь стоило ему улыбнуться. Его суровость как не бывало. Меч, сказал он мягко. Ты ведь знаешь, что я умираю. Я кивнул. Ну что ж, море проглотил таблетку, поставил на стол бумажный стаканчик, глубоко вздохнул и выдохнул. Рассказать тебе, что это такое? Что это такое? Что такое умирать? Да, кивнул море. Так начался наш с ним последний урок, хотя тогда... Я и не подозревал об этом. Мой первый год в колледже. Море старше большинства профессоров, а я младше большинства студентов, так как окончил школу на год раньше. Чтобы казаться старше, я хожу в серых поношенных свитерах и, хотя не курю, разгуливаю с незажженной сигаретой в зубах. Вожу я потрепанный «Меркури Кугар», с опущенными стеклами и грохочущей музыкой. Я ищу себя в грубоватости, но меня тянет к мягкому море. Он не смотрит на меня, как на выпендривающегося мальчишку, и мне с ним легко и спокойно. Мой первый курс с море заканчивается, и я записываюсь на второй. Море ставит отметки совсем не строго, оценки его не волнуют. Рассказывают, что однажды во время войны с Вьетнамом он поставил всем своим ученикам высшую оценку, чтобы их не забрали в армию. Я начинаю называть Мори «тренер», так, как называл своего тренера в школе. «Море» — прозвище «нравится». «Тренер», — говорит он, — «что ж, буду твоим тренером, а ты...» «Моим игроком ты сможешь играть за меня во все те чудесные игры жизни, которые мне уже не по возрасту». Иногда мы вместе ходим в кафетерий. К моему удовольствию море еще больше неряха, чем я. Вместо того, чтобы жевать, он говорит, смеется во весь рот, произносит страстные речи, набив рот яичным салатом. При этом кусочки яйца разлетаются во все стороны. Я в полном восторге. Все то время, что мы знакомы, меня переполняют два неодолимых желания — обнять его и дать ему салфетку.